Глава 17. Мечты сбываются. Перед тем, как выйти из леса, мужики слегка помедлили. Волкудлак ведь успел человека загрызть перед тем, как Ярослав его спеленал. А что делать с телом-то? Вроде оставлять нельзя. Это же птицам и зверям на радость растащат по кусочкам, собирай потом по лесу. Видимо, придется рубить ветки, и делать волокушу. Ярослав переглянулся с нежданом. Деваться некуда. Они уже взялись за топоры, чтобы срубить пару небольших деревьев, Но тут Соколов услышал голос Нестора: «Идите с мером, а за телом я присмотрю. Пришлете кого-нибудь?» Похоже, Неждан с волкудлаком ничего не услышали, но Ярослав мог спокойно махнуть рукой, мол, «пойдемте». Товарищи спорить не стали, мол, старшой знает, что делает, но тут Неждан снова остановился. «Ярик, а куда мы мужика-то голову поведем?» «И впрямь Жужель, став человеком, разумеется, был без одежды, как такового в село вести. Вздохнув, сняли с мертвого мужика штаны Ярослав отдал оборотню свой армяк. Мертвецу одежда уже не нужна, а без армяка он пока как-нибудь обойдется. Путь домой всегда быстрее, чем из дома. Хотя село Клёстово еще домом-то назвать нельзя, но до села добрались еще до захода солнца, хоть и умаялись, и были все мыли. Только вошли в село, как навстречу выкатилась толпа разного пола и возраста, но впереди всех стоял помощник воеводы Кринь. «Ну здорово, мужики!» поприветствовал воин новобранцев, не обращая внимания, что их количество увеличилось. «Но наделали вы вас клест приказал разыскать! Вот всем селом ищем!» Ярослав лишь устало хмыкнул. За этот день он умаялся так, что еле волочил ноги. Уже и к воеводе не хотелось, да и в дружиннике проситься сил не было. Сейчас бы упасть, да и вздремнуть минут шестьсот. А нет, приходится о чем то говорить. «Крень! Ты бы послал людей по нашим следам!» — попросил Соколов помощника воеводы. Там человек мертвый в лесу остался. От опушки-то идти всего ничего. Пока не стемнело, его бы забрать. — Человек мертвый? — переспросил Кринь. — А что за человек? — Этого мы не знаем, — ответил за всех Зазуля. — Наверное, пришлый. В наших деревнях мы такого не видали. — А почему мертвый? Его что, волкудлаг загрыз? — Ну да, — удивился Ярослав, уверенный, что сыр буры разгорелся именно из-за оборотня. Но как, смогли найти его логово? — спросил помощник воеводы. — А зачем его логово искать? Соколов обернулся и указал на одного из спутников. — Так вот же он. — Кто он? — по-прежнему ничего не понимал Крень. — Волкодлак ваш, — ответил Соколов, еще раз указывая на жужели. Крень только сейчас обратил внимание на их спутника. Оглядев с ног до головы связанного братня, опознал такие, и тут же схватился за меч. — Точно? Это же не человек! Вы чего его сюда притащили? Еще и живого! «Ну, если сразу не убили, так не убивать же теперь!» — вздохнул Ярослав, понимая, что ему придется очень многое объяснять. «Как мог, попытался! Он больше не опасен! Так ведь, Джужель!» Волкодлак, остающийся в человеческом обличии, отрешенно кивнул, а потом произнес, с усилием выдавливая слова. «Виновен! Я в душегубстве! Раскаиваюсь! Готов принять любое наказание!» На лице Крения было написано все, что он об этом думает, и об Ярославе, и об Оборотне, да и еще много чего. «Живого оборотня привел!» — только и повторил помощник воеводы, потом вздохнул. «Что с ним делать-то?» Ярослав заметил, что народ забеспокоился, по толпе прошел ропот, кто-то уже начал вооружаться камнями и кольями. Народ распалялся, но человек из двадцать первого века решил взять ответственность на себя. Сделав шаг вперед, Соколов закрыл с собой оборотня. «Не спешите этого оборотня судить!» — веско произнес он. «Не его это вина! Прокляли жужля!» и не по своей воле он убивал. Теперь проклятие снято. Слова парня о проклятии немного остудили горячие головы, хотя, возможно, их остудил страх перед тем, кто умудрился скрутить обезумевшего Вервольфа. Палки опустились, но народ ждал еще каких-то слов. И Соколов продолжил. Да, это не изменит его деяний, но его нужно судить по совести, присутствии всех, кто от него пострадал, или тех, кому погибшие родичами приходятся. Вот, вроде теперь подействовало. Или не совсем. Ярослав смотрел во все глаза на криня. мол, выручай. А тот, поборов удивления, вспомнил, что он тут самый главный и начал распоряжаться и раздавать указания. Народу приказал разойтись, не велел увезти и запереть под надежный запор. А еще распорядился, чтобы пока совсем не стемнело, запрягли телегу и отправились за мертвецом. Те, на кого выпал жеребий, поотнекивались, мол, до утра бы подождать, но помощник воеводы был неумолим. «Следы отыщете, а в лесу факел зажжете!» «Там эти-то всего ничего, отыщите!» Когда народ схлынул, отправляясь кто по домам, а кто выполнять указания, Крень подошел к троице. «Ну и дел ты, парень, наворотил. Покачал головой Крень. «Вы что, не могли оборотня в лесу прикончить? Сюда бы труп притащили или голову, так и дело с концом. А теперь бед не оберешься. Оборотня-то придется его сородичам отдавать, с которыми у нас договор заключен». Ярослав лишь пожал плечами. «Уж его-то это точно не касается». Ему было велено овалку длака раздобыть. — Вот он, живехонек, решайте. — Ладно, тебя, Клёст, заждался, — буркнул Крень, махнув рукой, приказал. — Идите за мной. Нежданы зазули приглянулись. Мужикам почудилось, что глаза помощника воеводы явственно говорят, мол, натворили что-то недоброе, и как бы награда не обернулась наказанием. Крень, от взгляда которого не укрылся легкий испуг, усмехнулся и кивнул одному из дружинников. — Этих! Показал крень на Неждан и Зазулю. — Отведите в поварню и накормите. — А ты, Ярик, пойдешь со мной. Неждан попытался что-то сказать, но помощник воеводы его прервал, даже не начав слушать. — Со старшим воевода будет говорить, а с вами потом разговор будет. — Удивительно, но никто не стал оспаривать старшинство Ярослава. — А с псом как быть? — спросил Ярослав, кивая на Волкодава, который умудрился все это время оставаться незамеченным потому что еще в самом начале спора умный пес отошел в сторонку и лег, укрывшийся за кустом бузины. Со спотоком! удивился крень, выискивая глазами пса. «А он что, цел остался?» «Цел», – хмуро ответил Ярослав, указывая на кустик, ставший укрытием для волкодава. Соколов чего то не мог забыть, что умного и честного пса отдали на заклание. «Нечестно это!» Повинуясь взгляду креня, к псу метнулся кто-то из юнцов, околачивавшихся без дела. Ухватив спотока, за загривок повел его куда-то, верно, кормить. Решив, что его друзьям ничего худого не будет, Ярослав пошел следом за кренем, не удержавшись, спросил. «Так что случилось-то? То воевода нас видеть не хочет, то мы ему понадобились». «А ты за воеводу не думай», — обернувшись на ходу, бросил крень. «Он сам знает, что ему делать без подсказчиков». Остановившись, помощник воеводы сказал новобранцу. «А я вот хотел было тебе сказать, что ты удачу за хвост поймал». Но теперь попридержу свои слова. Вы ж в плен взяли непростого простого дружинника, а сына воеводы Замайла. Я вот сегодня всю голову ломал. Как вы такого бывалого воина взять умудрились? Удача? Да. Хотел я правду узнать, но после того, как вы оборотня живьем привели, даже не знаю, хочу ли знать ответ. Палаты воеводы можно было назвать палатами только с большой натяжкой. Ярослав видел в деревне старые дома, в которых сохранялось убранство едва ли не столетней давности, и тут все было очень похоже, только еще проще. Длинная комната, похожая на пенал, маленькие окна, сквозь которые едва пробивался вечерний свет, а окна не со стеклянными рамами. Стекло вроде еще и не изобретено, а затянутые чем-то мутным, вроде матовой полиэтиленовой пленки с прожилками. Пленка похожа на парниковую, только та побилие, а это желтовато-грязная. Ну да, стекла в древности не было, полиэтиленовые пленки тоже, и чем затягивали в окна, Ярослав не знал, но ну и спрашивать не решился. Из мебели в этой комнате были только лавки вдоль стен. Ярослав ожидал, что у воеводы будет трон или хотя бы высокий стул с резным изголовьем, но тот тоже сидел на лавке, укрытый видавшим виды куском толстой ткани. Сам воевода, с мнением которого так считались, не походил на большого начальника. Молодой парень, крепкий, с черными усами и такой же черный гривый волос. На вид лет 27, но учитывая, что усы придают возраста, вполне может быть и моложе, или вообще равесник Ярослава. Напротив воеводы на скамье сидел молодой пленник, мрачный, насопленный, и хотя уже начало темнеть, синяки, покрывавшие лицо пленника, были отчетливо видны, и нос основательно распух, может и сломан, и губы разбиты. Ярослав даже ощутил угрызение совести. Может, зря он так с этим парнем, но тот сам виноват. Молодой пленник с ненавистью посмотрел на Ярослава, а воевода, перехватив взгляд пленника, сразу же понял. Значит, ты и есть чужак, которого зовут Яриком? Спросил крест. Я и есть? Не стал спорить Ярослав. Ну и учидел! захохотал воевода. Простой мужик в бою бывалого воина одолел. Да и живым в плен его взял. Неплохо. Это ты еще всего не знаешь, пробормотал под носкринь. Но воевода его не услышал. Садись! Скомандовал воевода, указав на место недалеко от себя. «Чего ты стоять-то станешь, коли я сижу?» Кринь уселся без разрешения, а воевода продолжил. «Значит, ты и твои товарищи дружинниками хотите быть?» Перешел сразу к делу воевода. клюст спросил, хитро поглядывая на пленника, который стремительно стал краснеть, хотя из-за синяков багрянец на щеках разглядеть было сложно. «Хотим?» — кивнул Ярослав. Соколов подумал, что говорить за товарищей вроде и не с руки. Но если он скажет, только сам хочет быть воином, а товарищи так, сбоку припеку, это одно. А так нежданы Зазуля, особенно Зазуля, вполне могут и передумать. Воинской повинности в воеводстве клеста нет, и не волить их никто не будет. — Слышь, воевода, — подал голос крень, — я на свою голову, а твоего имени мужикам пообещал, что если они волку-длаку убьют, то ты их в дружину возьмешь. Брови у воеводы поползли вверх домиком. — Никак убили? — с недоверием спросил воевода. Подумав, пожал плечами. — Но коли пообещал, да еще от моего имени придется брать. — В следующий раз меня спрашивай, прежде чем такие обещания раздавать, понял? — Так кто ж его знал? Я думал, они струхнут да домой отправятся. Но они хуже, чем убили. — Как это? — удивился Клюст. — Они его живым привели, — обреченно ответил крень. Как живым? Изумлению Клюста не было предела. Своими глазами оборот не видел. Как же вы с таким чудищем справились, сами? Почти, уклончиво ответил Ярослав. Пес помог, ну и хозяин леса тоже помогал. Но, мужики, вы даете. Кто бы другой рассказал, не поверил бы. Повернувшись к пленным, вы его дохмыкнул. первак, выходит, не им удача способствовала, а вам? Так кратная доблесть. Повыше любое удиви стоит. Радуйся, что живым остался. Видишь, какие у нас мужики живут. Похлеще ваших ратников! Клюст, похоже, наслаждался моментом. Первох хотел вскочить, но под хмурым взглядом воевода осёкся и уселся обратно на лавку, а Клюст продолжил свой сказ. «Значит так, запомни хорошенько его и не вздумай мстить. Домой к отцу я тебя отпущу, чтобы ты там не думал. Даже и выкуп требовать не буду. Мой отец с твоим отцом дружил, и я помню дядю Замайла, и не буду наносить ему оскорбления. Доспехи и меч у тебя отбирать не стану, хотя по праву они теперь принадлежат Яру» как победителю. Вот теперь Первак все-таки встал. Его подъем был не очень-то уверенным, на ногах он стоял не твердо. А Ярослав подумал, что у парня как минимум сотрясение мозга должно быть. Ему бы лежать положено. Держится только за счет злости. — не дашь пускай забирает и доспехи и меч, раз уж он такой везучий. Но от мести я отказываться не собираюсь, — твердо сказал Первак. — Однажды мы с тобой встретимся, и ты ответишь за все. Но с мужиком я драться не стану. «Я тебя прикажу на кол посадить!» «Эх, мало дур не учил!» Подумал про себя Ярослав. «А ведь нарывается! Жаль, что у него сотрясение мозга!» Похоже, Соклов смотрел на своего пленника очень выразительно, потому что воеводу покачал головой. «Вижу, Яр, что ты опять хочешь перваку зубы пересчитать!» «Я от тебя понимаю, но нельзя! Ему и так досталось! А коли бы он и здоров был, то с пленником тебе биться тоже не пристало!» «Вот как он свободным станет, да меч в руки возьмет, тогда да». «Я же сказал, что не стану с мужиком драться!» Горделиво вскинулся первок. «Не с мужиком, а с дружинником!» — строго сказал воевода. «И ты, первак, еще не воевода, чтобы такие слова говорить. Ишь, на накол посажу. Носом то еще не вышел, чтобы кого-то накол садить. Да накол и отец твой не может сажать, тем более чужого дружинника. Так что бреши, но меру знай!» воевода помедлил, потом сказал, опять обращаясь к перваку. «Я весточку твоему отцу послал, с дружинником вашим, с Гуреем. Я с твоим отцом встречи хочу, и хочу, чтобы ты на этой встрече сам был». «И что? Я по-прежнему пленный?» Гордо спросил изрядно помятый и уязвленный парень. «Эх, первак, первак! Все ты не угомонишься. Ты разве не помнишь, как мы вместе с тобой воинов играли, когда еще старый князь был жив? Как ты хотел самим князем Браном стать?» «От чужеземцев наше княжество оборонять! Неужели ты все забыл?» «Зачем мне детские шалости помнить?» — хмыкнул сын воеводы. «А за тем, что мир нам нужен. Единство нужно. И не хочу я кровь проливать, ни твою, ни отца твоего. Так что не пленный ты, а мой гость. Пленником бы ты стал, если бы тебя мои дружинники взяли. А взяли тебя мужики севалапы Ничего, что теперь-то они дружинниками стали. А вот в тот-то раз они еще ими не были». «Так что считай, что я тебя в гости позвал, а ты пришел. А раз ты в гостях, так я и батюшку твоего буду рад видеть». Ярослав слушал слова воевода и восхищался. Он ожидал примитивного средневекового дуболома, не выросшего из максимализма. «А нет! Ух ты, змей какой!» Вещает, словно прожженный политический лидер какой-нибудь партии. «Крянь, ты ведь уже поужинал?» — обернулся воевода к своему помощнику. — Если поужинал, так отведи нашего гостя, сына воеводы, в его покое. Пусть он там ни в чем отказа не знает. Меда там стоялого, мяса копченого. — Понял, — кивнул крень. Помощник встал, положил руку на плечо пленника Густя и сказал. — Пойдем, воеводский сын, отведу тебя, даже меда могу вместе с тобой выпить, если крест разрешит. — Разрешу, разрешу. Не стал запрещать крест. Встав славкий, кивнул Ярослав. Пойдем в поварню, младший дружинник, поужинаем а заодно и потолкуем.